Глава десятая. Угрызение совести. Динка остается одна. На коленях ее лежит яблоко, но она не ест его, а только гладит румяные бока. Везде так тихо, из кухни не доносится ни одного голоса, сестры сидят молча. В саду тоже скучно, солнце уже спряталось за калиткой, и кусты, не неокрашенные в его теплый цвет, и дорожки и листья на деревьях тускнеют. На «Волге» гудит пароход, высокие пенистые волны бегут от него к берегу. Динка ежится, подбирает ноги, никогда больше она не заплывет так далеко. Как они швыряли ее, переворачивали эти пароходные волны. Вода набиралась ей в рот и в нос, ведь она же и вправду тонула. А тот мальчик, его зовут Ленька, все время кричал ей «не бойся, не бойся», а сам схватил ее за волосы. Динка трогает свою голову. Наверное, много волос выдернулось с корнем, потому что даже сейчас до головы больно дотронуться. «Дурацкое это спасение! Запатлы!» Динка снова вспоминает все с самого начала. «Никто ничего не знает, — думает она, — ни Алина, ни Мышка, ни мама. Если бы мама знала, как она поступила бы с тем мальчиком, если бы она видела, как его бил хозяин. Шел и бил, шел и бил, а берег длинный, длинный, «Мама сшила бы мешочек, положила туда хлеб и сказала бы Динке, «Иди себе, девочка, куда знаешь, мне не нужна такая дочка». Динка плакала бы и кричала, а потом пошла. Пошла бы, как тот гномик на открытке, которую прислал папа. На этой открытке густой-густой лес, и в лесу идет гномик, на нем красный колпачок, в руке палочка, а за спиной узелок. «Далеко-далеко». «В самой чаще горит огонек. Вот, — сказала бы мама, — иди на этот огонек. Может, там есть добрые люди, которые примут тебя». На глаза у Динки набегают слезы. «Ах ты, паскуда! — сказал ей тот паренек. — Такое нехорошее слово сказал, наверное, это самое главное ругательство. И никто-никто не заступился. Все смотрели такими злыми глазами, как будто хотели опять бросить ее в воду. Динка смотрит на мышку, на Алину. Если убежать на кухню к маме, Алина рассердится. Если бы все говорили, шумели, бегали, Динке было бы не так страшно. А сейчас все молчат. И так страшно, так горько на сердце. Если бы пойти на баржу и сказать «Ленька, не сердись на меня». Динка крепко сжимает яблоко, взгляд ее падает на его гладкие румяные бока. «Я отдам ему яблоко, я скажу, возьми, Ленечка, зачем ты меня спасал? Даже волосы все выдернул». Я теперь уже никогда не забуду, как тебя бил хозяин. Лучше бы мне утонуть и не жить на свете. А может, ты хочешь ножик с перламутровой ручкой? Так у меня есть, я тебе отдам. И открытки папины отдам, и цветные карандаши. Я прямо на баржу тебе принесу, я скажу, возьми, Ленечка. Я никогда не забоюсь. Мне так плохо, Ленечка, я теперь уже не мамина дочка и папы у меня нет папа тоже не стал бы меня любить из-за тебя и мышка не стала бы и алина у меня лень и пенальчик есть и маленький топорик что тебе надо то и возьми возьми лёеччка динка мысленно роется в своем ящике с игрушками и отбирает все самое ценное самое дорогое ей Жалостно и тоскливо у нее на сердце. Вещь за вещью отдает она Леньке, повторяя одни и те же слова. Возьми, Ленечка! Она завтра же, ранным рано пойдет на баржу. Подарки утешают ее, но мама. «Как это один раз?» — сказала мама. Еще тогда Катя обидела Лину, а потом ей стало жалко. Она взяла свой новый шелковый платочек и велела мышке отнести его Лине. А мама сказала, «За обиду не платят подарком. Лина не возьмет твой платок». А потом пришла сама Лина и отдала Кате ее платок. Лина очень плакала и все говорила. «Ты мне сердце растревожила» а платок посылаешь на голову. Так и Ленька скажет. «Наврала на меня, подвела под кулак, а теперь пришла, возьми, Ленечка, не нужны мне твои подарки. Ни ножек с перламутровой ручкой, ни яблоко, ни открытки. Обида моя дороже этого стоит». «А что же ты хочешь за свою обиду, Ленька?» Если бы были у меня камни самоцветные из мышкиных сказок и волшебный самолет, и конек-горбунок, все отдала бы я тебе. Нет, не нужен мне ковер-самолет, не нужны камни, и конек-горбунок не нужен. Растревожила ты мне сердце обидой. Дороже этого она стоит. Тогда приду я к тебе, Ленька, и буду плакать. Долго-долго буду плакать из-за тебя». «Что ж, плач, говорит Ленька, — «может успокоится мое сердце от твоих слез и пройдет в нем обида? Ведь сказала же твоя мама, что за обиды не платят подарками, а вот когда плачет и раскаивается человек, то от слез его и обида уменьшается». Яблоко с глухим стуком падает с колен Динки. «Дина, у тебя яблоко упало», — с раздражением говорит Алина, — «подними сейчас же». «Не надо мне его!» — тихо отвечает Динка. Она сползает с перил и подходит к мышке. Мышка сидит на стуле, подняв коленки и уткнувшись носом в книгу. Когда мышка читает, то ее можно толкать, дергать за волосы, выжимать со стула... Давить ей на ногу она ничего не видит, кроме книги. Но Динка не может больше оставаться одна. «Мышка», — говорит она и тянет из рук сестры книжку. «Давай поиграем, побегаем. Расскажи мне сказку, мышенька». «Оставь, не тронь меня», — бормочет мышка, изо всех сил цепляясь за книгу. «Уйди, уйди! Мышенька, не читай, пойдем со мной!» — просит Динка. Мышка прижимает к себе книгу и смотрит на сестру далеким, отсутствующим взглядом. «Что тебе нужно? Алина, возьми ее от меня! Она мне мешает!» — взывает мышка к старшей сестре. Алина вскакивает и сердито хватает Динку за руку. Не смей трогать мышку. Что ты лезешь ко всем? Вот я скажу маме. Слезы щекочут Динки горла, подступают к глазам. Ладно, бормочет она, ладно. Я могу опять утонуть, если захочу. «Уходи и не бормочи тут. Сама не читаешь и другим не даешь. Уходи с террасы!» — гонит ее Алина. Динка не сопротивляется, но в саду уже становится темно и идти некуда. Динка смотрит на усыпанную камнями дорожку, на черную землю под цветами. Алина зажигает на террасе лампу с зеленым абажуром. Зеленовато-желтый свет падает на дорожку. Сейчас провалюсь сквозь землю, думает Динка, сяду к черту на сковородку и скажу, зажарь меня и сожри с косточками, а черт скажет, ты в бога не веришь, тебя жарить нельзя. Динка глубоко вздыхает, и правда все это, никакого черта нет, если бы он и был, то даже... «На сковородке ей нет места. Все ее прогнали, бросили. Мама с Катей сидят в кухне. Там тоже горит огонек. Наверное, они все трое чинят белье для Никича. А Никич лежит в своей палатке и ни о чем не думает. Может, он спит? А может, проснулся, но не хочет выходить? «Пойду к Никичу», — решает Динка. Но калитка громко хлопает, и в наступающих сумерках вырастает высокая фигура. «Дядя Лёка!» — кричит Динка, мгновенно забывая все свои горести. «Дядя Лёка приехал!»